Глава третья. Террор во Львове. С криками ужаса молодые женщины бежали по улицам Львова. Их ловили, срывали с них одежду и избивали. Мужчин волокли по мостовой и били камнями. Сотни людей гибли в кровавой лихорадке. Это были евреи, и их убивали собственные соседи. Было 30 июня 1941 года. Немецкие войска только что взяли город. Украинские националисты, воспользовавшись сменой власти, начали мстить за годы прежних обид, подогреваемые ненавистью и националистическими лозунгами. Козлом отпущения стали евреи, которых националисты и украинские полицаи объявили виновниками всех бед. Местные коллаборационисты жестоко расправлялись с мирным населением при попустительстве немецких оккупационных властей. Бойня продолжалась два дня, пока 2 июля немецкие военные власти не вмешались и не восстановили порядок. К тому времени более тысячи, по некоторым подсчетам, до четырех тысяч евреев было убито. Затем в город прибыло подразделение одной из эсэсовских Айнзацгрупп. Это были знаменитые эскадроны смерти с германской полиции безопасности и СД, обеспечивавшей безопасность за линией фронта во время военных операций. Полиция безопасности, состоявшая из гестапо и криминальной полиции, являлась государственным органом, в то время как СД была разведывательной службой СС вооруженным отрядом безопасности нацистской партии, но они объединились под общим командованием в начале Второй мировой войны. Одной из задач «Айнзацгрупп» на захваченных советских территориях была ликвидация большевизма, так нацисты называли коммунизм, путем массовых казней коммунистов, интеллигенции и, прежде всего, евреев. Енина и Генри не увидели первых украинских погромов, поскольку квартал близ университета, где они жили, был преимущественно нееврейским. Однако спустя двое суток после прибытия в город Айнзац команды, ее представители ворвались в квартиры двух десятков ведущих университетских профессоров, преимущественно поляков. Немцы арестовывали не только преподавателей, но и членов их семей и даже прислугу. К концу следующего дня... Практически все были мертвы, расстреляны в массовых могилах на холмах над городом. Среди жертв были трое математиков, которых Енина знала и искренне уважала. Убийства евреев тоже продолжались, хотя под руководством СС украинские полицейи проводили их более упорядоченно и организованно. Со 2 по 5 июля полицаи сгоняли всех еврейских мужчин на стадион, где их избивали и пытали. Далее евреев строем провели до леса на окраине города, где при помощи украинцев эсэсовцы их расстреляли. Einzats команда не вела точных подсчетов числа жертв, но предположительно их было от половиной тысяч до трех тысяч человек. Вермахт, германские вооруженные силы, установил во Львове военное правление, переименовав его в Лэмберг. На все значимые посты комендант города назначил этнических украинцев. Хотя по нацистской идеологии все славяне, включая украинцев, считались людьми низшего сорта, немцы умели играть на этнических противоречиях. Вермахт организовал вооруженные отряды ОУН, которые прошли по Восточной Галиции вместе с немецкими войсками. При поддержке немцев украинские националисты призывали своих соотечественников захватывать города и деревни и мстить своим врагам, особенно евреям и полякам. Но, несмотря на ожидания ОУН, нацистское правительство в Германии не собиралось давать украинцам независимость. После того, как ОУН попыталась провозгласить украинскую государственность во Львове, ее лидеры немедленно оказались в концентрационном лагере Заксенхаузен. Один из первых указов военной администрации гласил, что все евреи в возрасте от 14 до 60 лет должны носить на рукавную повязку со звездой Давида. Для ИСС и украинских полицаев это упрощало задачу поиска жертв. Енина с грустью смотрела, как ее друзья, состоявшие в смешанных браках, метались между двух огней. Некоторые разводились, чтобы супруг не-еврей мог забрать себе детей в надежде спасти их. Некоторые матери нееврейки шли на то, чтобы их дети были объявлены незаконно рожденными, поскольку лучше было считаться бастардом, чем иметь отца еврея. Были у Янины и друзья, которые всю жизнь исповедовали христианство, но по немецким меркам все равно считались евреями. Они могли скрыть свое происхождение от немцев, но не от украинцев. Профессор польской литературы, которого Янина и Генри знали как убежденного католика, его родители перешли в христианство и крестили его при рождении, после требования носить нарукавную повязку, покончил с собой, перерезав в вены. Супруги Мельберг надели повязки и в полной мере испытали на себе гнет нацистских преследований. Новая администрация запрещала евреям владеть радиоприемниками. Когда Янина пошла на приемный пункт, чтобы отдать свой, то обнаружила там длинную очередь других евреев, стоявших на безжалостной июльской жаре. Спустя несколько часов двое вооруженных украинских полицаев провели мимо очереди группу юношей. Внезапно Янина услышала рядом отчаянный женский крик. «Это мой сын! Они уводят моего сына!» Женщина, стоявшая за ней с радиоприемником в руках, бросила его и побежала за группой. Один из полицаев грубо ее оттолкнул, но она продолжала бежать, моля отпустить ее сына. Тогда другой украинский полицай схватил ее и бил головой о бордюр тротуара, пока она не умерла. Тогда он еще несколько раз пнул мертвое тело и вернулся к своей группе. Енина ничего не могла поделать. Она так и стояла в очереди, медленно двигавшейся мимо окровавленного трупа. Подобные сцены в городе уже стали привычными. 25 июля украинские полицаи учинили во Львове новый двухдневный погром. Они являлись к богатым евреям, выволакивали их на улицы, избивали, а потом уводили на расстрел. На этот раз они пришли и в квартал, где жили Генри и Янина. Янина поняла, что опасность близко, когда, выглянув в окно на шум с улицы, увидела украинцев, тащивших по проезжей части еврея, хозяина соседнего дома. Тот упал на колени перед одним из полицаев, в котором Янина узнала дворника из их квартала. Хозяин дома умолял дворника пощадить его, а тот рявкнул. «Нет, при большевиках ты заявил, что я тебя обокрал». Теперь моя очередь над тобой поглумиться. Я и пальцем не пошевелю, чтобы выручить такую крысу, как ты». енина была потрясена. Зачастую, когда дворник подметал улицу, она останавливалась поговорить с ним и обязательно спрашивала, как поживают его дети, которыми он очень гордился. Когда однажды она узнала, что один из детей серьезно болен, то договорилась о лечении для него. Она не могла представить, как любящий отец и дружелюбный сосед, которого они знали, вдруг превратился в злобного и бессердечного полицая, обрекавшего другое человеческое существо на жестокую смерть. На следующий день к дому Янины и Генри подъехал грузовик, и из него снова вылезли полицаи. Янина увидела, как они заходят в подъезд, и, думая, что они будут искать мужчин-евреев, настояла на том, чтобы Генри спрятался. Сама она решила притвориться гостьей семьи. Когда в двери постучали, Янина открыла и увидела среди прочих того самого дворника. С трудом подавляя страх, она сказала, что гостит у Мельбергов, а тех сейчас нет дома. Тогда дворник заговорил. «Это правда. Я видел, как они недавно уходили». Группа двинулась дальше. Янина закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, пытаясь осмыслить то, что произошло у нее на глазах. Мужчина, ответственный за смерть как минимум одного еврея, только что спас жизни двух других с немалым риском для самого себя. Два эти поступка казались несовместимыми, однако их совершил один и тот же человек. В следующие три года она станет свидетельницей многих человеческих проявлений, логически несовместимых друг с другом. И этот опыт повлияет на то, как Енина будет оценивать риски, на которые пойдет, чтобы спасать жизни других. К концу погромов, 27 июля, украинские полицаи убили во Львове больше тысячи человек. Комендант города наложил на еврейское население штраф в 2 миллиона рублей в наказание за провокации в адрес украинцев. Все стало еще хуже 1 августа, когда Восточная Галиция была включена в состав генерал-губернаторства, части оккупированной нацистами Польши, которую Германия не аннексировала в 1939 -м. Там управляло нацистское гражданское руководство, беззастенчиво эксплуатировавшее ресурсы и население и в процессе наживавшееся на них. Там оказались многие из наиболее коррумпированных и жестоких ветеранов нацистского правления, отчего восточная Галиция получила прозвище «Скандалиция». Первый губернатор настолько много позволял себе даже по нацистским стандартам, что его отозвали, судили и казнили в 1942 году. Новая гражданская администрация изгнала евреев с рабочих мест, из школ и из публичных пространств. Все евреи в возрасте от 14 до 60 лет подлежали принудительным работам. Представители власти инспектировали жилища евреев, описывали мебель, конфисковывали все, что казалось им ценным, и выселяли хозяев. На жителей города сыпался бесконечный поток приказов и постановлений, и Енина никогда не знала, остается ли то, что было законным вчера, таким же законным сегодня. Новая администрация Львова немедленно наложила дополнительные штрафы на еврейское сообщество. У енины и Генри не было денег, чтобы внести свою часть, и поэтому, как тысячи других евреев в городе, Янина пошла на площадь Святой Марии в центре старого города, чтобы продать свои последние ценности. Кольцо и сувенирную перьевую ручку с колпачком из 22-каратного золота. Площадь была одной из красивейших в городе. Но сейчас выглядело местом из кошмаров. На страшной жаре там толкались люди, отчаявшиеся мужчины и женщины, пытавшиеся продать свою скудную собственность, и между ними расхаживали немецкие солдаты, офицеры и эсэсовцы с плотоядными ухмылками. Некоторые как будто специализировались на особом виде товаров. Так Янина увидела человека, все пальцы которого были унизаны обручальными кольцами, и еще одного, у которого были задраны рукава, а на запястьях красовались браслеты. Янина узнала в толпе приятельницу, жену профессора, пытавшуюся продать какие-то украшения, и встала рядом с ней. К ним подошел немец, заинтересовавшийся товарами Янины, и спросил их цену, а потом предложил половину названной суммы. Гражданские столпились вокруг, наблюдая за торгом. Один из них обратился к Янине на немецком. «Не продавайте ему, одна ручка стоит втрое дороже». Немец презрительно хмыкнул и отошел. И тут эсэсовец просто выхватил ручку у Янины и замешался в толпе. Гражданский, советовавший ей не продавать, бросил Янине под ноги несколько злотых и быстро последовал за эссесовцем. Так, узнала Янина, велись дела на площади Святой Марии. Голод стал постоянным спутником Янины и Генри. Пайки, которые им полагались, составляли всего 8% от калорийности взрослого рациона, а покупать можно было лишь немногие разрешенные товары, если те имелись в продаже, на единственном рынке с 12 до 16 часов. Но и там евреи подвергались риску нападения немцев или украинцев, которые могли ограбить их или забрать на принудительные работы откуда многие не возвращались к тяготам повседневной жизни добавился еще и тиф эпидемия которого разразилась в сентябре после возвращения украинских солдат из немецких лагерей для военнопленных голодающие евреи жили в перенаселенных кварталах что способствовало распространению инфекции Это добавило немцам желание поскорее решить еврейский вопрос в Галиции. В регионе жило больше полумиллиона евреев и больше ста тысяч из них во Львове. Нацистские власти решили полностью изолировать евреев от остального населения, заперев их в гетто. Не всех, конечно. Сначала надо было провести выбраковку. В начале октября Енина стала замечать грузовики, полные евреев, отправлявшиеся на Пескову гору песочную гору в окрестностях города. По ночам оттуда доносились пулеметные очереди. Однажды она наткнулась на подругу из школы, Польку, и сразу обратила внимание на ее изможденный вид. Женщина объяснила, что сбежала из своего дома на Песковой горе, потому что он находился в паре сотен метров от места казни. Она до сих пор не могла спать, потому что крики и стрельба, которые она там слышала, преследовали ее по ночам. Облавы на евреев происходили все чаще, под предлогом сбора на принудительные работы. Иногда это оказывалось правдой, но пулеметные очереди с холмов продолжали раздаваться, и домой возвращались не все. Для Янины, как и для других евреев во Львове, каждый день превращался в оценку рисков. Можно ли сходить на рынок, навестить знакомых или лучше остаться дома? хотя и оттуда их с Генри могут забрать и обречь на непосильный труд или смерть. Во Львове для евреев больше не было безопасного места. Люди пробовали разные стратегии, чтобы избежать облав. Однажды Янина пошла навещать молодую пару, которую знала по университету, и была удивлена, когда ей открыла дверь седоволосая женщина. Присмотревшись внимательнее, она узнала в ней свою подругу. Та покрасила волосы, потому что ей надо было ходить на рынок и стоять в очередях, и она боялась, что ее, как молодую и трудоспособную, угонят на работы. Некоторое время уловка работала, но однажды она вышла из дома и не вернулась. В тот день эсэсовцы отлавливали пожилых женщин и, очевидно, не для принудительных работ как и все евреи, которых еще не схватили, Янина пристально следила за грузовиками, на которых разъезжали эсэсовцы и их украинские приспешники. Однажды, выглянув из окна своей квартиры рано утром, она увидела, как такой грузовик подъехал к зданию напротив, и оттуда вылезли украинские полицаи, крича, что забирают всех жителей дома на работы. Там, в одном из подъездов, жил молодой еврейский юрист, инвалид с молодой женой. Украинцы сочли его непригодным для работы, но забрали его жену. Мужчина уверил себя, что она вернется, ведь если бы евреев увозили на расстрел, то забрали бы его. Пять часов вечера Янина выглянула опять. Мужчина так и стоял у входа в здание, ожидая возвращения жены. Восемь тоже, тяжело опираясь на трость. Утром он по-прежнему был там, но уже не ждал, а горько плакал, привалившись к дверному косяку. Никто не мог заставить его уйти с улицы, поэтому соседи вызвали его родителей, которые пришли и увели сына. А потом, однажды ночью, в три часа, страх постучался в двери Янины и Генри. Они бросились спешно одеваться. Стук становился все громче. Дрожа от страха, Янина открыла. Украинские полицаи протиснулись мимо нее в квартиру и схватили Генри. «Мы его уводим на работу», — объявили они. Енина стала уговаривать их на украинском. «Он учитель, он не годится для физического труда». Однако они утащили Генри с собой полураздетого. Енина последовала за ними, исполненная отчаяния и готовая разделить участь мужа. Но когда она попыталась войти в полицейский участок, полицай ее оттолкнул. «Куда торопишься?» – бросил он. «Не понимаешь, разве что с ним будет?» Это подтвердило ее худшее опасение и Янина преисполнилась отчаянной решимости. Она посмотрела полицая в глаза и осталась стоять на месте. Разъяренный он крикнул «А ну выйти отсюда!» и ударил ее в лицо прикладом винтовки. Немецкий офицер, входивший в здание, увидел это. Он подхватил Енину и посоветовал ей уйти, но она отказывалась подчиняться. Кажется, это произвело на него впечатление. Пообещав разузнать, что будет с Генри, если она покинет участок, Он, наконец, убедил ее отойти на другую сторону улицы. Спустя полчаса офицер вернулся. «Я договорился, чтобы его садили с грузовика и отправил его в военную пекарню печь хлеб. Теперь можете идти домой». Но у Янины, оглушенной ударом в голову, не было сил уйти. К тому же она не поверила словам офицера. Вскоре она увидела, как отъезжает грузовик с другими еврейскими мужчинами, направлявшийся на Пескову гору. И тут Генри появился в дверях участка в сопровождении двух немецких солдат. Они развернулись и пошли в другую сторону, к пекарне вермахта. Другой солдат подошел и сказал ей, что Генри вернется в 6 часов вечера. Она все равно так и стояла перед участком. В 6 часов Енина разрыдалась от облегчения, увидев Генри, идущего к ней. Самое удивительное — Он нес целый батон белого хлеба, которого они не ели уже много месяцев. Вернувшись в квартиру, Янина обработала мужу ожоги на груди и руках, которые он получил, работая без рубашки в пекарне. Его поставили вытаскивать из печи хлеб. Тем не менее, поедая доставшийся им батон, они едва не плакали от благодарности. Эта ирония не ускользнула от Янины, которая заметила. Если кто-то тебя годами избивает, а потом вдруг прекращает и подает стакан воды, то сразу кажется чуть ли не богом милосердия, да ведь?